К мысу отряд Макса добрался почти без приключений. Пару раз по пути нарывались на небольшие отряды хайтов, но их быстро и жестоко вытаптывала конница восточников. Эти рыцари, конечно, те еще гады, но дело свое знали хорошо. У врагов даже шанса не было, их просто сметали. Конечно, нарвись на крупные силы, так легко бы не отделались. Но, тем не менее, профессионализм чувствовался. Макс их невольно зауважал. Глядя на их слаженные действия, он понимал, что не будь у островитяна огнестрельного оружия отбиться от наскоков этих разбойников не смогли бы. Шли без разведки, напролом. Лишь кое-как соблюдали разделение частей. Земляне и Кшарги отдельно ваксы и восточники своими кучами. Уже перед мысом, пробираясь через чахлую рощицу, заслышали впереди шум битвы. Народ безо всякого приказа остановился, люди растерянно уставились на своих командиров. Макс Первый принялся их подгонять. Чего встали? Вперед, фитили зажигайте, сейчас начнется. По-хорошему, сейчас бы остановиться, глянуть, что там к чему. Но это если по-хорошему, а хорошего здесь не будет. В рощице этой не укрыться, того и гляди, хайты первыми заметят пришельцев. Так что стоять нельзя, иначе инициативу перехватит противник. Чтобы там ни было, надо использовать фактор неожиданности по максимуму. Рощица закончилась. Впереди до самого берегового обрыва тянулось открытое ровное пространство. Травада, мелкий кустарник – любимое пастбище для антилоп. Но паслись здесь не антилопы, хайты. Много хайтов. Так много, что даже считать их не хотелось. На опушке рощицы в считанных шагах от приближающихся бойцов присело несколько хитов. Карлики размахивали корявыми ручонками, тонко подвывали. Воздух над ними мерцал, сгущался на глазах, превращаясь в призрачных монстров, огромных ящеров, пауков и вовсе непонятных созданий. Макс, выпустив стрелу в первого иллюзиониста, скомандовал. «Беглый огонь! Стреляйте как можно быстрее!» Обернувшись к октусу, попросил. «Придержите коней, дайте нам поработать!» «Когда вся эта арава бросится на нас, тогда и ударите». «Хорошо. Убейте их как можно больше». У перешейка шел нешуточный бой. Там безостановочно бабахали мушкеты и гремели пушки. Дым в том месте ветер не успевал относить, здесь ближе к роще. Движение было потише, отдельные отряды перегруппировывались, чтобы вступить в битву вот по ним и ударила картеч первый залп выкосил уцелевших хитов и снес не меньше сотни раксов из ближайшей кучи оставшиеся с ревом бросились крощи и дружно сдохли на опушке от второго залпа уцелевших счастливчиков добили к шарге реагируя на новую угрозу кроще рванула уже очень серьезная толпа Такую в один залп не ополовинить. Но сделать залп землянам не дали восточники. У октуса не выдержали нервы. Герцог, выскочив вперед, выхватил меч. «Руби свиней! Вперед! Загоним их в реку!» «Идиот!» – обреченно вздохнул Макс. Конница с гиканьем вынеслась из рощи. Сходу смела самых прытких хайтов, пошла вперед, разрезая толпу пехоты, будто нож масла. Макс, понимая, что время тактических маневров прошло, обернулся к Ваксам. Мур, идите в бой, рубите их! Я понял, друг Макс. А нам потом можно будет украсть их вещи. Можно. И сожрать их можете, и трахнуть можете, и все, что хотите, делайте, я разрешаю. Давайте вперед!» Ваксы дружно завыли, заревели, завопили что-то предельно обидное для врага, замахались секирами, а потом бодренько бросились вслед за конницей. Макс, накладывая на тетиву стрелу, приказал. «Идем к перешейку. Попробуем соединиться с нашими, двигаемся напрями к берегу, а там вдоль обрыва пройдем. Ребята, перезаряжайте мушкеты быстро, очень быстро, иначе хана нам. Отряд вышел из рощи, первая группа дала залп, расчищая дорогу к береговому обрыву. Хайты уже привыкли к огнестрельному оружию и даже попытки не сделали контратаковать. Помчались прочь. Вдалеке соберутся Ордой и задавят числом. Второй залп сделали уже у края обрыва. Вдоль него пошли к перешейку по трупам врагов. Картеч здесь скосила несколько десятков хайтов. Из порохового ада, дымящегося на линии обороны армии, вынеслось несколько амбалов. Бочкообразные великаны были изранены, они не атаковали. Просто отступали и нарвались на людей случайно. Без разницы. Новый залп и новые трупы. «Вперед, ребята! Недалеко уже осталось! Эй, там, на мысу, не стреляйте! Свои мы!» Как бы отвечая на крики, в дыму засвергали вспышки выстрелов. Рядом кто-то отчаянно заорал, получив картечину в щеку. Хоть и далековато улетела, но мясо сорвала. Суки, да что ж они творят? Мы ж свои, стоять всем! Здесь встанем, сзади нас не обойти. Огонь по этой толпе! Мушкетёры послушно воткнули подставки, в разнобой загремели выстрелы. Целиться не надо, бей вдоль пустоши, хай ты почти повсюду. Боже, как же их много! Стоп! Уже не только хайты. Вон рыжие морды воинов Мура, да и всадники рядом носятся. Смотрите, куда бьете, своих не зацепите. Макс с тревогой смотрел, как согласованно, дружно откатываются враги. Сейчас соберутся в Араву и ударят. На голом обрыве не устоять, тут не мушкеты, тут пулеметы нужны. Эх, холодна по осени вода во Фреоне, а искупаться, похоже, придется. Но нет. Хайты почему-то медлили, не атаковали. Так и продолжали откатываться. И тут Макс понял, это не перегруппировка. Вся орда врага дружно топала на север. Это отступление. Просто не выдержали они, то ли потери их доканали, то ли неожиданная атака с тыла, но додавили их люди наконец-то. Бежит Хайтана! Конницы, раздолье! Головорезы Октуса работают, будто мясорубки. Нет ничего приятнее, чем рубить убегающих. Ваксы от них не отстают. Бьют по спинам и затылкам с такой силой. Будто хотят секиры переломать. А вот мушкетерам плохо, не догнать им врага. Попробуй побегать с такой трубой на плече. Все, закончился бой для мушкетеров. Ветер унес от перешейка остатки дыма, там больше не стреляли. Подняв руки, Мак зарал. «Эй, все, победа! Не стреляйте, мы идем к вам!» Переступая через трупы, а кое-где и шагая прямо по ним, люди двинулись к мысу. Навстречу из-за жалких баррикад выходили восточники, северяне и южане. Макс понял, что его не обманули всадники. Очевидно и вправду союз заключили, раз вместе сражались. Дубин издалека взмахом руки поприветствовал товарища. «Здорово, Макс! Рад, что ты жив!» Я этому тоже рад. А где кабан? Ранен он. В лесу его спрятали. Плохо. Слушай, дубина, как ты думаешь, меня назад к Измаилу пустят сейчас? Там в лесу у нас народ остался гражданский, плюс раненые. Ну и запасы там кое-какие, жиротва и порох. За порохом пустят. Порох нужен. Этих тварей же надо догонять и добивать. А у нас его почти не осталось. Сейчас вон Олегу сигналят, чтобы к берегу подошел, перекинул корабельные запасы. Порох тут тоннами уходит при таких делах. Ясно. Значит, отпустят. Дубина, а у тебя случайно каких-нибудь бус не завалялось? Олег с юга привозил целый ящик стеклянный. Макс, я не педик. «Мне бусы не нужны, а тебе они зачем?» «Да так, Кой кому подарил бы, порадовал бы. Надеюсь, не кабану». Монах подошел бесшумно, пешком. «Спокойно поинтересовался. Я не помешал?» «Здравствуйте, Макс. Рад, что вы снова с нами. У вас порох еще остался?» «Немного есть. Еще запасы в лесу оставили». «Это хорошо. Передайте своих людей дубину и доставьте эти запасы. Мы сейчас на север выступим. Все, кто в состоянии, пойдут гнать хайтов. Надо их добить, пока в себя не пришли». «Хорошо. Я тогда десяток шаргов с собой возьму. И еще, мне перед уходом надо с Олегом переговорить. Вон варя к берегу подходит». Ну, если это срочно, переговорите. И потом быстрее за порохом. Кстати, к шаргов своих на разгрузку корабля поставьте. Снимем с него все, что можно. Наш лагерь хайты сожгли, ничего не осталось. Хоть навесы из парусов для раненых сделаем. Макс, проследите, чтобы разгрузка прошла быстро. Варягу надо перезарядить торпедный аппарат и снова в бой. Где-то тут остался последний крейсер. Не стойте столбом, идите. Там левее, по промоине можно вниз спуститься, правда, я не знаю. Как потом подниметесь, Но придумайте что-нибудь. Макс позвал к шаргов, пошел к обрыву. Охотник был доволен, диктатор не стал уточнять, для чего ему так срочно понадобился Олег. Да и не Олег Максу нужен, ему нужна его жена Аня. Та барахольщица известная. Уж у нее-то бусы должны быть точно, и жалеть она их не станет. Он потом по зиме пару шкурок горностая ей взамен подарит. Может, через полчаса, когда схлынет боевой стресс, он будет смеяться над самим собой, нашел время о побрякушках думать. Но сейчас в голове почти идеальная пустота. Лишь мысль о бусах покоя не дает. А кому подарить бусы? Это уж дело Макса. Главное, до поляны добраться. Текст читал Генатуллин Рустам. Выражаю искреннюю благодарность сайту Аудиодом за помощь в подготовке данного релиза. Среди связок в горле кому теснится крик. Но настала пора, и тут уж кричи не кричи. Лишь потом кто-то долго не сможет забыть. Как, шатаясь бойцы, об траву вытирали мечи И как лопало крыльями черное племя ворон Как смеялось небо, а потом прикусила язык И дрожала рука у того, кто остался жив, и внезапно в вечность превратился в миг и горел погребальным костром закат. Смотрели звезды из облаков, Как, раскинув руки, Лежали ушедшие в ночь, И как спали по волку живые, Не видя снов, А жизнь — только слово Есть лишь любовь и есть смерть Эй, а кто будет петь, если все будут спать? Смерть стоит того, чтобы жить А любовь стоит того чтобы ждать